голова шестая, в которой колен обретает дом. Дорога к елопке обошлась без приключений. Не доезжая до постагаей километров 15, колес свернул на просёлок, который петлял своими скользкими колеями между полей, темневших распаханным чернозёмом и жёлтых местами неубранной стернёй. Еловка показалась неожиданно Она находилась в ложбине на берегу ручья, гордо именуемого рекой Смородиной. Может, Смородина когда-то и была рекой, но теперь от неё осталось лишь русло, по дну которого тихо струилась прозрачная осенняя вода. По кругу ручья почернели огороды, уже убранные к зиме, с кучками картофельной ботвы, разбросанной по всей площади. Дорога шла через дамбу, уложенную поверх большой трубы. За дамбой был подъем, и там уже начиналась нееловка. Жизнь в ней, как сразу заметил Коля, протекала неспешно по сравнению с городом. Те редкие нееловцы, которые ему встретились по дороге, передвигались так неспешно и плавно, что, казалось, они шагают, преодолевая давление морской воды, как в старом фильме «По Жюлю Верну». Время в Нееловке будто замерло. А куда спешить? Как и в большинстве деревень, молодежь уехала искать лучшие доли в город, старики же, которые доживали тут свои дни, жили от пенсии к пенсии, по меру сил, держа хозяйство. Впрочем, и старики уже не особо хозяйствовали, не было ни сил, ни желания. Молодые люди которые по разным причинам застряли в этом захолустье, быстро спелись и болтались по деревне, вымогая у дедов деньги и вынюхивая, где найти выпивку. Неиловка ничем не отличалась от сотен тысяч других таких же деревень России, убитых прогрессом и правительством, которому было дело только до себя и до банков. Банки время от времени горели, и их надо было спасать подпитываей дилингами, свежевыжатыми из народа. Редкие прохожие оглядывались на незнакомую машину, да ещё и оборудованную как внедорожник, и долго провожали её взглядом. Хоть какое-то развлечение в этой скуке и безвремени. У первую попавшейся старушки Колян спросил, где найти федорковых? Так звали тех, кто продавал дом. Она охотно объяснила дорогу, с интересом осведомившись, куда едет незнакомец. Узнав, довольно закивала головой и подтвердила, что дом продаётся и что он в хорошем состоянии. Все знают. Проехав ещё немного, Коля остановился у большого деревянного дома под железной крышей, украшенного резными наличниками в белой и голубой краски, с палисадником в котором стояли три большие белые берёзы, наклонившие тонкие гибкие ветки к земле. Эти берёзы и стали главным ориентиром, который подсказала Коле встреченная бабулька. Постучал в окно. Занавеска колыхнулась, потом в тесовых воротах открылась калитка и вышла опрятная чистенькая старушка в меховой душегрейке до плеч. Коля сказал, что он приехал по объявлению, которое увидел в газете. И хотел бы посмотреть дом, если он, конечно, продаётся. Старушка засуетилась и пригласила нежданного гостя в дом. Колян вошёл в калитку и увидел просторный двор, в который можно было загнать не только легковую, но и пару грузовых машин. Сами ворота были мощными, из старого тисового леса. Над ними, по всем канонам русского деревянного зодчества, нависал двускатный острый козырёк, спасавший от дождя и ворота, и путника, который мог постучать в них непогожим днём. В глубине двора стояла баня и большой сарай. За ними виднелся ухоженный огород с садом, живности никакой не было. Видимо, хозяева уже собирались покинуть дом и всю ее съели, и Элярс продали. Дом покоился на мощных лиственничных бревнах и был в отличном состоянии. Только от времени чуть-чуть просел в землю из-за тяжелого мощного сруба. Дому было не меньше ста лет, но, скорее всего, гораздо больше. Через высокое крыльцо Колян и хозяйка прошли на веранду, которая длинной застекленной галереей тянулась вдоль дома. Там пахло луком и полынью. А в горшочках на подоконнике стояла герань и какие-то незнакомые колец цветы. Старые половицы почти не скрипели под весом Коляна, и ему подумалось, умели же строить на века, износу нет. А сейчас построят, уже через год балкон отваливаются и трещины по стенам идут. Коляну вспомнилось, как он читал об архитекторе Логутенко, которая на государственный конкурс представила проект дома с пекрокухней. В ней едва ли можно было стоять, как в пенале, а от всего мира ее отделяли тонюсенькие блочные стены. Каждая квартира проекта имела совмещенный санузел и крохотные комнаты. Построить это чудо техники стоило недорого, И потому его проект прошёл на ура. Проклятый ни одним поколением россиян Лугутенко огреб огромные премиальные, а теперь в этих холодных, разваливающихся домах живут и мучатся люди. Пишут петиции с требованием переселить их из тех сных бараков, грозящих каждую минуту развалиться. Старожка тороторила, расписывая достоинства дома. Но колен и без этого видел, что дом добротный, с газом, водопроводом. Только сливы в нём не было, по-моему, выносили на улицу. Комты были большими и крепкими, а на кухне стояла русская печь, которую и хозяева на всякий случай не стали ломать. Мало ли, вдруг отключит газ. Немудрённая мебель, кровати с блестящими шишечками, коврики посуда с выщербленными краешками. В общем, обычный деревенский дом. На встречу к гостю вышел крепкий седой мужик, далеко за 70. Он поздоровался с Коляном железным пожатием сжав руку. Старики рассказали, что дети и внуки зовут их жить в город. Да и им самим хочется с правнуками попозиться. Что сил держать дом уже никаких нет. В общем, они решили уехать а продать дом это уже выдала хозяйка за что на неё сердито zerкнул дед никак не могут от города далеко не всяк сюда поедет дачники так далеко не ездят работы тут нет и не будет в общем смотри сам сынок колян спросил о цене они помявшись сказали прикинул получилось около 4000 баксов. Коля не стал торговаться, только спросил, что из обстановки они оставят. Хозяева перевели дух, видно, с суммой им казалось запредельной, и торопливо заверили, что оставляют всё, что он видит, так как сын сказал, что в городе ему этого ничего не надо, и чтобы они всё выбросили. Выбрасывать рука не поднимается так что вдруг новому хозяину пригодится. Коля спросил, можно ли ему рассчитаться в долларах. Достал пачку, отсчитал четыре тысячи. Старики долго разглядывали невиданные зеленые бумажки, смотрели их на свет, даже нюхали, недоверчиво спрашивая, а точно настоящие. Он заверил их в подлинности зеленых, объяснил, как смотреть, И где смотреть водяные знаки на купюрах, определяя их подлинность. Председатель лежал недалеко, и старушка побежала за ним, чтобы заверить сделку. Они отправились в административное здание, где секретарь администрации быстро зафиксировала факт передачи дома Каляну, внимательно проверив его паспортные данные и переписав их ровным круглым почерком в амбарную книгу. Старики позвонили в город сыну и договорились, что он их утром заберет. Колян сходил в магазин, где купил бутылку водки и селедку. Продукты у него еще были в машине, да и особым выбором Сельмак не отличался. Отнес все в дом. Старушка, звали ее Мария Петровна, поставила вариться картошку раскипятила чайник и накрыла на стол. Колян с Петром Васильевичем выпили, обмывая сделку, как и положено. Могарыч от покупателя — дело святое. Мария Петровна тоже выпила рюмочку, раскраснелась, повеселела. — Сынок, а как ты вообще оказался в этой глуши? И почему решил дом купить? — не выдержала старушка. — Да вот решил от города немного отдохнуть. — Да со вздохом, и сказал Колян. Старики тут же понимающие закивали. Жизнь в городе для них представлялась шумной и суетливой. «Нервишки подлечу, здоровье свое, чайный мальчик, да и деревня у вас красивая. Ну, как мимо нее проедешь?» «И не говори, такая красивая», — обрадовались старики и начали наперебой расхваливать свою родную нееловку. На улице смеркалось, и Мария Петровна, добрый души человек, пошла стелить Коле в другой комнате. А он в то время загнал во двор жука, который стоял перед домом, вызывая слишком большой интерес сельчан своим экзотическим видом. Всю ночь Коля проспал как убитый. Старый дом принял его в свои объятия, и спать было уютно и хорошо. Утром перед домом просигналилась ими местная газель. После короткой суеты старики собрали свои нехитрые узлы, сложенные ими с вечера, и с помощью сына погрузили их в машину. Мария Петровна заплакала, глядя на дом, в котором прошла вся их жизнь, прощаясь с ним, и сказала, что, наверное, видит его в последний раз. Петр Васильевич сердито прикрикивал на нее, успокаивая. Хотя было видно, что и он с трудом держится, едва сдерживая слезы. Этот дом построил еще его прадед. В нем он вырос, в нем детей поднял. Последними старики вынесли семейные фотографии в овальных рамочках, сложили их в машину, простились с Коляном и уехали из деревни навсегда. Соседи, смотревшие на отъезд, попрощались с ними и тихо разошлись по домам, настороженно косясь на Коляна. Проводив бывших хозяев, Колян вошёл в дом, окидывая его хозяйским взглядом. Он нравился ему. Нравился своим простором, старой русской основательностью, могутностью. Копальдя смотрел чердак, Затем спустился в большой погреб с пустыми дубовыми бочками и парой забытых в углу пыльных банок с вареньем. Затем взял ржавую лопату из сарая и вырыл углубление в дальнем углу погреба так, чтобы получилось что-то вроде квадратного тайника. Выложил его найденными на дворе кусками листового железа, брезентом и, дождавшись, когда стемнеет, начал переносить свои сокровища тайник. Покончив с оружьём, он осторожно вынес из машины оружие и боеприпасы и распределил их по дому. Автоматы и пулемёт отнёс на чердак, маскируя их старыми газетами и рухлядю на вальной наверху. Пистолеты, кроме одного, засунтов на всякий случай за ремень брюк на спине, разложил по разным углам комнат, затем со спокойной совестью, на свиствые мелодию извёл сокровище занялся приготовлением ужина. В доме было очень уютно. Газовый котёл хорошо нагревал воздух в комнатах, а толстые бревенчатые стены отлично держали тепло. В небольшие окна с ситцевыми занавесками бился холодный октябрьский ветер, и впервые за долгие годы Колян ощутил себя в безопасности. Он поел Бросил грязную посуду на кухне, отправился в спальню и провалился в сон на толстый, накрытый одеялами перины широкой кровати с блестящими шишечками. Так, в приятном растительном существовании, он провёл ещё 4 дня, выходя из дома лишь затем, чтобы пополнить свои припасы в магазине, да договориться с соседями о покупке у них молока, яиц и мяса. Один лишь раз произошел случай, который напомнил расслабившемуся было Коляну о том, в какой стране он живет. Вечером ворота забарабанили, и грубый голос позвал. «Эй, городской! Иди сюда!» Колян встал с кровати, на которой валялся в приятном ничего не делании, Засунул за ремень сзади ТТ и пошёл к воротам. Открыв калитку, он увидел перед собой здоровенного, на полголовы выше себя мужика лет сорока. От гостя резко пахло соляркой, а его заскорузлые руки почернели и покрылись садянами. Что хотел? Колян жёстко посмотрел на мужика. Чего ломишься? Что-что? Дом купил, а соседи пузырь зажрал, что ли? Мужик говорил пьяным голосом, и Колян понял: тот давно и тяжело пьян. Так маляс с соседями не поступаю. Смотри, как бы в башку ничего не прилетело. За такое и набуздать могут. Ты что ли набуздаешь? Ну я Кишкатанга, смотри, не надарвись, буздамши, Илья Муромец. Ах ты! Пьяница попытался врезать Коляну по комполу, размахнувшись руками, как крыльями мельницы. Если бы он попал, Коляну точняк башку бы снесло. Мужик был механизатором или кузнецом, и хоть мозги у него плавали в сиропе из крови с самогоном, но силу, подаренную генами, не было он ещё не пропил. Колён автоматически повернулся в полуоборота, вошёл в замах и сопроводил тело гостя, слегка подтолкнув его вперёд по ходу замаха. Тот пролетел мимо парня и врезался всей стокилограммовой массой в тесовые ворота с грохотом стенобитной машины. С трудом встал и как разъярённый бык снова кинулся вперёд. Колян снова метнул его в ворота, потом усел с ему на спину и спокойно спросил. «Может, хватит дурака валять? Пошли лучше с тобой по сто грамм премиум за знакомство. Тебя как звать?» «Серега. Ну, пошли, Серега. Я Колян. Спрыснем знакомство». Коля подал руку мужику, помог подняться, и они пошли в дом. Возле входа Колян дал Сереге тряпочку, обтереться от грязи. Все-таки повалял его по траве у забора он знатно, и грязь в дом тащить не хотелось. Хозяин быстро собрал на стол, посидели, выпили. Насупившийся был Серега уже сменил гнев на милость и расхваливал Коляна, как правильного мужика. «Я-то думал, ты козел городской, а ты свой парень. Если чё, обращайся». Я всегда помогу. И местным скажу, чтоб не лезли. Ты воевал, что ли? Да. Захватил Чечню. Служил срочную. Потом идти было некуда. Остался на сверхсрочку и отрубил ещё 3 года куском. В общем, служил, пока не надоело грязь месить в армейских гоноступах. Решил вот в деревне пожить пока. Город надоел до смерти. Света, толпы людей злобных ходят. В деревне все-таки народ попроще, подобрее. Да и здоровье поправить надо. Раненый ведь я. Легкое задето было. Врачи советовали парное молоко пить. Серега с уважением посмотрел на Коляна. Ты крутой мужик, а по виду ты и не скажешь. За молоком сходи к Мотовиловым. Это через два дома. У них коровы племенные ухаживают хорошо не болеют никогда животины денег-то есть у тебя да есть я получил когда увольнялся колян те деньги давно уже прожил и пропил но Серёге знать об этом было не обязательно в калитку сердит забарабадили мужики выглянули в окно и увидели женщину средних лет с хмурым решительным лицом Опа, моя пришла, пробормотал Серёга. Сейчас пиздюлей получу. Ну бывай, побегу я. Мужчина, пошатываясь, вышел из комнаты, опустился по лестнице во двор. Женщина его серьёзно отчитала, потом с размаху трёснула по шее так, что он чуть не упал, и толкнула к воротам. Было похоже на то, как маленькая курочка Кольยอด здоровенного кобеля, и колян невольно заулыбался, видя такую картину. Потом он пошёл к столу и стал медленно перемывать грязную посуду, нагрета на плите водой. Прибрал в комнате, подмёл сор и улёгся на кровать, уставившись в потолок взглядом. Думы его улетели в горё Пришло пора подумать, что делать дальше. Что мы имеем? Несколько центеров дорогоценностей, которые ничего не стоят, пока их не конвертирую в деньги. Как только выйду в свет с этим барахлом, тут же мне и коюк. По крайней мере, в нашем городе все антикварные магазины и скупки держит братва. Все эти заведения сливают инфу бандюкам. То есть, вполне вероятно, Седой, если он не дурак. А он точно не дурак. Вышел на держателя антикварных и ювелирных магазинов с требованием сообщить о подозрительных фактах сдачи золотишка. Хидал мое описание. Деньги пока есть. Две тысячи маловато, конечно. Да. А теревеш его над будет дать денег. Лишь и просил, да и посоисть это будет. А сидой со своей котлой всегда будет занозой. Не успокоится ведь, пока не отоищет меня. А значит что? А значит, валить их надо. Но поумному, чтобы самому не загреметь. Жуки сделать-то неки, стволы заныкать потом в город выбраться на разведку, вычислить места обитания Седова, завалить его и в столицу. Там раскидать часть рыжья по антикварным магазинам. Будет проще. Неожиданная мысль пришла к Коляну. Чтобы выгодно продать большую часть товара, надо иметь свой магазин. А почему бы и нет? Снять помещение? Или даже купить? И выставлять свой товар Вместе со скупленным. И крыши хорошие для продажи, И бизнес. Почему бы и нет? Надоел уже скитаться по углам, Жить в тараканьих углах. Да и годы уже не те. Все-таки и к тридцатнику давит, А Никола, и двора. Хотя теперь и двор, Есть и дом. Но душа у Коляна потеплела. У него есть дом, свой дом. Ну, вначале надо разобраться с сиде. Поминуть лешего, а уж потом Карен пошёл во двор, открыл ящика и внимательно осмотрел салон до предметку, куда можно сложить оружие. Принёс и пристроил под заднее сиденье снайперку, расставил патроны. Заложил разобранный без магазина Шмайсер, набил патронами сменный магазин и тоже спрятал приклеил под водительское сиденье заряженный взведённый ТТ, замаскировал триплем в багажнике против атанковой мину, хихикнул, представив, как отреагировал бы какой-нибудь гаишник, увидев эту кастрюлю. Впрочем, скорее всего, он бы и не понял, что перед его глазами. Парень осмотрел машину и остался весьма доволен её техническим состоянием. Только одна мысль не давала ему покоя. Слишком уж приметная она: камуфляжная окраска, огромные шипосы по крышке, наверху ли ультрагалогеновых противотуманок. В общем, понтовая тачка. Но с другой стороны, вряд ли кто подумает, что такая используется для каких-то подозрительных тайных дел. Колян пошёл в дом, захватив свой верный стилет, выручивший его из беды, взял точильный камень и стал медленно вдумчиво точить клинок, доводя лезвие до бритвенной остроты. Это занятие сродни медитации, успокаивает. Вжик, вжик, вжик. Еще пару дней выжду, а в субботу утром поеду в город, решил копатель. Где обитает Седой, я теперь знаю. Хотя он может и перекрыться. Пока не завалю Седого, не уеду. Я буду последней сукой, если он там ещё залеживал. Да и мир станет лучше без этих уродов. С этими мыслями Коляну лёгся спать. Впереди было ещё 2 дня спокойной жизни с молоком и яичницей на сале, на топленой бане и за душевными разговорами с Серёгой, а впереди? Впереди что Бог пошлёт.